Липкая жижа приняла Сигмана в объятия, всхлипнув, как гнилое болото, плачущее над новой жертвой. И тут же лопнуло словно мыльный пузырь, пронзенный раскаленным прутом. Клочи черного тумана испуганно прянули в стороны, и Латой ударился о мерзлую дорогу, окутанный клубами шипящего черного дыма. Он упал на одно колено, присел до земли, сжимая в руке обнаженный клинок, знал, что встретит его по другую сторону тьмы, и был к этому готов. Пять длинных копий ударили ему в грудь и попали бы в цель, останься Сигман на ногах. Пять черных жал пронзили воздух над ним и расступились, когда Лотоя поднялся, продираясь сквозь их перекрестия и отбрасывая клинком древки. Пятеро воинов, крепких и плечистых, похожих друг на друга статью, как близнецы, слаженно расступились, сменили позицию, ударили вновь, не давая опомниться врагу. Человек не смог бы отразить эту отрепетированную смертоносную атаку, но зверь, сжимающий в руке отточенную полосу холодного железа, прошел сквозь атаку. Отбросив два копья клинком, Сигман снова присел, уворачиваясь от третьего. Четвертое он отбил рукой, а пятое принял грудью и тут же пожалел об этом. Тяжелое копье, словно выкованное из железа, было направлено умелой и крепкой рукой. Четырехгранный наконечник, созданный, чтобы пробивать тяжелые металлические доспехи, ударил чешуйчатый панцирь с такой силой, что уже зажившие ребра лотоя захрустели вновь. Удар отбросил его назад, и граф повалился на спину, чувствуя, как из раны на груди хлещет горячая кровь. Строй пикинеров сомкнулся над упавшим. Черные копья снова ударили, но Сигман больше не собирался совершать ошибки. Откатившись в сторону, он взмахнул клинком над землей, пытаясь подрубить ноги врагов. Промахнулся, вскочил на ноги, увернулся от выпада. Оттолкнул копье в сторону и одним выпадом пронзил нападавшему горло. Второй попытался проткнуть Сигману бок, но тот пропустил удар под рукой, прижал копье под мышкой и резко повернулся. Враг, не успевший отпустить древко, кубарем покатился по земле. Трое оставшихся расступились, словно собираясь бежать, но Сигман не поддался на уловку. Он отступил на шаг и пинком разбил голову сбитому с ног копейщику. Ему открылся вид на дорогу. Там чуть дальше стоял ряд из десятка конных воинов, закутанных черная с головы до ног. Там за их спинами виднелся странный размытый силуэт, похожий на черную простыню, развивающийся на ветру. Все это Сигман успел заметить за долю секунды, а потом пятеро конников, вооруженные короткими луками, дали залп. И сразу второй жужащий рой стрел бросился Сигману в лицо. Он метнулся в сторону, уворачиваясь от первых, смел клинком пару летящих голову, выхватил из воздуха левой рукой еще одну, что должна была попасть в глаз, но одна из стрел вонзилась в ногу, пробив левое бедро. Сигман скрикнул, и второй залп накрыл его с головой. Двигаться было трудно, слабость толчками расходилась от груди. Кровь уже не текла, рана затянулась, но место удара жгло огнем, словно в грудь вложили пылающий уголь. Сигман пошатнулся, пробитая нога подогнулась, и он не успел отпрыгнуть. Стрелы нашли свою цель. Одна расцарапала макушку, две пробили левую руку, несколько отскочили от груди, и еще две вошли в правую икру. Латойя упал и сразу прокатился в сторону, ломая стрелы, глубоко вошедшие в тело, молясь о том, чтобы его не накрыло новой волной стрел. Но нового залпа не последовало. Над поверженным графом появились темные фигуры трех копейщиков, разум ударивших за распростертое тело. Зверь закричал, чувствуя, как холодный металл раздирает его плоть. Не помня себя от боли, ослепленный гневом, Сигман взмахнул клинком, не обращая внимания на кровавый туман, застивший глаза. Его удар пришелся в цель, срубил обе ноги одного из копьеносцев, завяз по ножах второго, но все же сбил того с ног. Третьего граф ударил каблуком в колено, зарычал от радости, услышав хруст сломанного сустава. Копейщики и со стонами повалились на землю, а Сигман медленно поднялся на ноги, опираясь на меч, вотнутый в землю. Строй конных по-прежнему был неподвижен. Они вскинули луки, но не спешили спускать тетиву, словно дожидались приказа. Сигман со стоном распрямился, вскинул меч и смахнул стрелы, засевшие в левой руке, оставив наконечники в теле. Потом выдернул освобожденной рукой стрелы из ног. Кровь уже подсыхала. Измененная плоть приняла в себя древкий стрел и плотно их обжала, словно сделав частью тела. А вот раненая грудь болела так же сильно, как и пробитый копьем бок. Сигман чувствовал, как внутри по черной чешуей что-то булькает, словно продырявленный бурдюк с вином. Боль, вспыхнувшая в боку, пронзила его с головы до пят, но граф нашел в себе силы поднять клинок. Битва только началась. Конные расступились, и Сигуна открылся черный шар, что прятался за их спинами. Он пульсировал на дороге словно маленькая копия этого шара, сквозь который провалился граф. Вот он мигнул и пропал, открывая темный силуэт человека со скинутыми к небу руками. Сигман бросил меч, так быстро и сильно, как только мог. В лунном свете блестящий клинок превратился в сияющую полосу, пронзившую ночь. Она полыхнула над дорогой, подобно молнии, и ударила в темный силуэт. Прошла насквозь и затерялась в темноте, так и не встретив сопротивления, словно темный силуэт был бесплотным призраком. «Вот дрянь!» — буркнул Сигман. Колдун опустил руки, и десяток стрел звелись над ночной дорогой темной тучей смертоносной шершней. Следом за первым последовал второй рой. И в тот же миг из рук колдуна плеснул огонь, пылающая нить побежала по земле к своей жертве, испаряя влагу с подмерзшей дороги. Обезоруженный Сигман заметил это уже на бегу. Едва первые стрелы взвелись в воздух, зверь заставил хозяина броситься вперед качками, На четвереньках, подобный хищнику, рвущемуся к добыче. И летящие стрелы разом повисли в воздухе, превратившись из стремительных убийц в неуклюжих насекомых. Огненная нить, прожигающая путь мерзлой земле, уже не бежала горным ручьем, а едва текла, как ленивая река зеленых равнин. Размазанный силуэт королевского гонца добрался до конных воинов, когда их стрелы еще не пролетели и пути к тому месту где когда-то находилась цель бросок тяжело дался сигману от боли его мутило от ран по телу разливалась слабость в голове стоял тяжелый гул, а перед глазами клубился багровый туман Он понимал, что если промедлит хоть минуту, враги добьют его. Удар за ударом, как добивает раненого зверя, слишком большого, чтобы умереть от одного ранения. Латоя знал, что он должен победить быстро, в одном стремительном рывке, на который уйдут все его силы, возможно, даже сама жизнь. Но он должен победить не потому, что хотел выжить. Потому что за его спиной где-то в темноте бродит испуганная девчонка с северных гор, которая никогда в жизни не видела лесной поляны, залитой горячим солнечным светом. Она должна увидеть ее. И зал, освещенный тысячу свечей, и белое платье, и крохотный сверток на руках, заходящийся криком. Если Сигман проиграет, она никогда не увидит этого. А еще, поддайся он слабости и упади на сырую землю, за его спиной откроется прямая дорога к сердцу страны, ничего не знающей об багровых сполохах в темноте и удушающем страхе, исходящих от призрачных фигур. Если он проиграет, эти твари пройдут дальше, протянут черные руки к солнечному свету, и никто не сможет противостоять им. Этого нельзя допустить. Кто бы ни послал этот отряд, он должен узнать здесь, в Ривостане, его войны найдут не легкую добычу, а смерть. Латой я хозяину темного колдуна этого послания. Даже если его придется отправлять с того света. В облаке из капель собственной крови Сигман ворвался строй конников. Он отшвырнул с дороги лошадь вместе со всадником, повалил ею соседних. Одним ударом кулака свалил на назем второго узкакуна и оказался перед черным коконом, из которого все еще истекала огненная нить. Вытянув руки вперед, словно лапы зверя, Лотоя бросился на пульсирующий шар тьмы. Тот дрогнул под его руками, но не поддался, защищая то, что скрывалось внутри. Сигман бил вязкую плоть шара, но удары вязли в липкой жиже Он сжимал ее в объятиях, способных удушить быка. Но жижа пружинила, будто обломанная ветка, и не поддавалась. Кто-то кричал, пахло горелым мясом, по плечам хлестали удары. Но Сигман не отрывался от черной сферы. в пальцы, он драл ее в клочья, словно обезумевший от ранней весны лесной кот. Черная жижа просачивалась сквозь ладони, но и черные лохмотья, исходящие гнилью летели в разные стороны, и при очередном ударе Лотоя почувствовал, как пальцы коснулись чего-то плотного, живого, вздрогнувшего и сжавшегося в страхе. Он запустил обе руки в вязкую жидкость, рванул на себя, забился, пытаясь выдрить сердцевину из темной сферы, и та лопнула, распалась на жирные хлопья и осела к ногам Сигмана. Издав победный крик, он обернулся к всадникам, столпившимся у него за спиной. В правой руке Сигман сжимал оторванную голову, а левой держал за плечо обезглавленное тело колдуна, оказавшегося невысоким хрупким стариком. Из разорванной шеи толчками била темная струя крови, расплескиваясь по дороге усеянной хлопьями колдовской сферы. Сигман поднял к темному небу оторванную голову колдуна и закричал. Лошади воинов, заслышав крик зверя, подались назад, но всадники не отступили. В лунном свете блеснули клинки, и отряд конных ринулся на одного пешего, который стоял посреди дороги и хохотал, как безумный. Видимо, он и в самом деле лишился рассудка, потому что в ответ на атаку конного строя сначала швырнул в него головой колдуна, выбив из седла одного из воинов, а потом бросился на атакующий строй сам, с голыми руками, покрытыми до самых плеч кровью, и своей, и чужой. Темные всадники исполнили свой долг до конца. Ни один из них не побежал, даже когда человек, похожий на зверя, прошмыгнул под животами коней и напал на них с тыла. Не побежали они и тогда, когда поняли, что ни один из их ударов не попадает в цель. Не отступили они и тогда, когда враг начал прыгать с лошади на лошадь, зубами вырывая глотки в закаленным боях воинам. Они все остались на поле боя, выполняя приказ. Когда луна снова выглянула из-за туч, она осветила человека, сидящего на холме из трупов. Оставшиеся в живых кони разбежались, они проявили больше благоразумия, чем их хозяева. Человек, пришедший на смену кровожадному змею, поднялся на ноги. Ужасаясь делу рук своих, он закрыл ладонями лицо и застонал. Луна, испуганная этим плачем, больше напоминавшим вой, вновь скрылась за лохматой спины туч. Сигман прошелся между трупами, вернулся обратно. Найдя свой меч, поднял его с земли, вытер рукав и сунул в ножны. А потом, покачивайся хромая, побрел по дороге в темноту, оставляя за собой след из капель крови. В иной ситуации он бы с удовольствием посидел у груду поверженных врагов, придаваясь искреннему горю от того, что зверь в очередной раз взял верх над человеком в его душе. Но сейчас на это не было времени. Там, в темноте, на пустой дороге где-то бродит одинокая девчонка с северных гор, которая никогда не видела летнего леса. Сигман должен найти ее раньше, чем найдут другие. Просто обязан. Поэтому он брел в темноту наугад, потому что кровь из расчеченного лба заливала его глаза. Его вел зверь, чуявший, как там, далеко в темноте, мечется по ночному лесу теплый комочек света, беглянка, оставшаяся в совершенном одиночестве. Зверю нравилось ее имя, напоминающее ласковое ворчание хищника. Велонор.